Часть третья. Глава п р Придя тем вечером домой, я еще был в сомнениях насчет того, куда потратить свои заветные 17 фунтов. Хильда сообщила, что собираются навстречу в левом книжном клубе. Прибыл из Лондона какой-то лектор. Кто такой и о чем пойдет речь Хильда, конечно, ведать не ведала. Я тоже решил сходить. Вообще-то я не охотник до подобных радостей, но... Чёртов бомбардировщик утром над поездом и замелькавшие в голове картинки будущей войны настроили меня, так сказать, глубокомысленно. После обычных пререканий нам удалось загнать детей в постель пораньше, и к восьми мы отправились на мероприятие. Вечерок выдался сырой, в зале стоял холод и явно не доставало света. Публики в дощатом павильончике с цинковой крышей Молельня какой-то нонконформистской секты, аренда на вечер десять шиллингов, набралось, как обычно, человек пятнадцать. Желтый плакатик над эстрадой извещал, что обсуждаться будет угроза фашизма. Тема меня не слишком удивила. Мистер Уитчет, председатель на этих собраниях, а вообще служащий архитектурного бюро, провел вдоль рядов лектора, представляя его всем как мистера такого-то, фамилию не помню, известного антифашиста. что звучало титулом наподобие известного пианиста. Лектор в темном костюме был щуплым, невзрачным человечком лет под сорок с плешью, довольно неудачно замаскированной поперечными прядками волос. В назначенный час подобные встречи никогда не начинаются. Какое-то время там обязательно волынят, ожидая, что, может, еще кто-нибудь подойдет. Наконец, минут двадцать пять девятого, Уитчет, постучав по столу, открыл собрание. Мягкое, младенчески розовое лицо у и т ч т а всегда цветет улыбкой. Полагаю, он секретарь местного отделения партии либористов, умелец по части церемонии и сам культурно просвещает домохозяек из Союза матерей лекциями с волшебным фонарем, так сказать, прирожденный активист-общественник. О том, как рады мы сегодня видеть очередного лектора, он говорит восторженно и совершенно искренне. Мне, глядя на него, каждый раз не отделаться от мысли, что это девственник. Щуплый докладчик, положив перед собой ворох заметок, в основном газетных вырезок, прижал их стаканом с водой, облизнул губы и пошел трещать. «Вы вообще ходите иногда на всякие там встречи, лекции, диспуты? У меня, если я там оказываюсь, непременно в какой-то момент мелькает, а на черта все это». Зачем людям поздними зимними вечерами собираться для таких вот штук? Я огляделся со своего места. Сажусь я на подобных сходках дальше всех. Хильда с подругами уселись, естественно, впереди. Зальчик был довольно угрюмый, известного сорта, стены из грубо с т р о г а н н ы х сосновых досок, рифленые железные крыши и сквозняки, не вдохновляющие снять пальто. Кучка народу поближе к о с в е щ е н н о й эстраде Далее тридцать пустых рядов, на всех сиденьях вековой слой пыли. За спиной лектора темнело нечто громоздкое в пыльном чехле, весьма напоминавшее гроб под покровом, являвшееся, впрочем, просто ф о т о п и а н о Начало лекции я прослушал в полуха. Невзрачный на вид лектор оратором оказался хоть куда. Лицо бледное, очень подвижный рот и сильный резкий голос, явно натренированные в речах, сыпались фразы, громящие Гитлера и нацистов. Не слишком интересно каждое утро те же тирады читаешь в хронике новостей, но бурлившие, клокотавшие слова накатывали вновь и вновь, цепляя мозг постоянно повторявшимися оборотами. Зверские злодеяния, жуткие вспышки садизма, р е з и н о в о й дубинки, концентрационные лагеря, произвол, беззаконие, г о н е н и я на евреев, вспять во тьму средневековья, европейская цивилизация». «Решительно действовать, пока не поздно, гнев всех порядочных людей, союз демократических народов, крепкий заслон, защита демократии, демократия, фашизм, демократия, фашизм, демократия». Стиль всем знакомый. Эти мастера умеют так молоть часами. Точь-в-точь, -точь гармофон, крутанью ручку, подвинь рычажок. И загремит. Демократия, фашизм, демократия. Но все-таки наблюдать было интересно. с т о и т на помосте неказистый, плешивый человечек, кидает лозунги. Что, собственно, он делает? Вполне умышленно и откровенно разжигает в вас ненависть. Вовсю старается, чтоб ты дико возненавидел каких-то иностранцев под названием фашисты. Странное ремесло у парня, и думал я. Быть мистером таким-то известным антифашистом. Сомнительное дело. Приятель этот, видно, зарабатывает сочинением книжек против Гитлера. о чем он жил до того, как явился Гитлер, и чем займется, когда Гитлер сгинет. Конечно, тот же вопрос можно поставить насчет врачей, сыщиков, красоловов. Гремевший голос, продолжая извергаться, навел меня на новую мысль. Да он же от души. Нисколько не наигрывает. Каждую фразу бросает со страстью, неподдельной яростью, и стремление заразить публику гневом ничто в сравнении со жгучей ненавистью в нем самом. Лозунги эти для него — святая истина. Вскрой его, и внутри найдешь сокровенная демократия, фашизм, демократия. Любопытно, каков он в частной жизни. Или он только ездит с митинга на митинг, призывая к ненависти. У него, может, и мечты из лозунгов. Пользуясь тем, что сижу позади, я стал разглядывать аудиторию. Однако, если вдуматься, так что-то же мы... Раз уж я там оказался, с т а л быть, мы. Все-таки означаем. Мы. Люди, что чуть не ночью сходятся с зимой в промозглом зале послушать ораторов левого книжного клуба. Революционеры западного Блэчели. Не слишком впечатляющий отряд, думал я, глядя на собравшихся, из которых лишь полдюжины уловили, о чем толкует выступающий. Хотя тот уже почти час обличал Гитлера и нацистов. Вечная беда любого митинга. Половина толпы уходит, так и не поняв, что за проблема обсуждалась. Сидевший на эстраде, лицом своим напоминавший цветок розовой герани Уитчет, взирал на лектора с восхищенной улыбкой. Заранее было известно, что он произнесет, когда докладчик сядет. Слово в слово то же, что после лекции со сбором средств на штаны для туземцев Меланезии. Выразить глубокую благодарность от лица всех присутствующих Необычайно, содержательно, заставляет о многом задуматься. Необычайно воодушевляющий вечер. В первом ряду, напряженно выпрямив спину и по п т и ч ь и слегка склонив голову на бок, сидела мисс Минз. Лектор, достав из-под стакана очередную справку, оглашал статистические данные относительно случаев самоубийств в Германии. Вид длинной тощей шеи мисс Минз свидетельствовал, что счастье леди не испытывает. Повышался сейчас уровень ее сознания, или же не особенно? Ах, если б только уяснить, к чему все это говорится. Подруги рядом сидели кусками крутого теста. Возле них маленькая рыжая рукодельница вязала джемпер. Лицевая петля, две изнаночных, это вниз теперь две вместе. Лектор описывал, как отрубают г о л о в ы виновным в государственные и з м е н е а на расстрелах иногда не сразу попадают в цель. Еще одна женщина в аудитории — молодая, темноволосая учительница районной школы. В отличие от прочих, дам действительно слушала, подавшись вперед, не сводя с лектора округлившихся глаз, чуть п р я т к а и в р о т и буквально впитывая каждое слово. Сразу за ней сидели двое стариканов, здешние члены лейбористской партии. Первый с седым коротким ежиком, второй совершенно лысый, с вислыми усами. Оба в застегнутых пальто. понятно кто такие в партии с года ее основания жизнь отдана рабочему движению 20 лет были в черных списках у предпринимателей потом еще десяток лет донимали муниципальный совет требуя заняться трущобами затем все кувырком и старые партийцы не удел неожиданно нашли себя по уши погрузившись во внешнюю политику гитлер сталин бомбы пулеметы террор ось рим берлин народный фронт а н т и к о м и н т е р н о в с к и й пакт п о д и к а разберись во всем этом. Прямо передо мной п о м е с т и л а с ь троица местных коммунистов. Все трое очень молодые. Один из них парень с деньгами заправляет чем-то в саду геспирит, не иначе как племянник старого храма. Еще один банковский клерк, он иногда мне выдает наличные по чекам. Симпатяга с круглым мальчишески пылким лицом, г о л у б о г л а з ы й такой белобрысый, будто перекищу волосы обесцветил. Выглядит на семнадцать, хотя уж двадцатый ему наверняка. Одет в дешевый синий костюм с ярко-синим галстуком, очень идущим к его светлым волосам. Сбоку в том же ряду четвертый коммунист, но он отдельно. Из других красных. Троцкист, как у них называется. Те трое с ним на ножах. А этот совсем юный и худющий, как спичка. Нервный, жгучий, черный, взгляд пылающий. Лицо умное. Еврей, разумеется. Четверо коммунистов, не в пример остальной публики, реагировали горячо и явно ждали паузы, чтобы сразу вскочить с вопросами. Юный троцкист, ерзая, весь извелся от волнения, что его могут опередить. Слушиваться в звучавшие со сцены слова я совсем перестал, но впечатление не убавилось. Напротив, когда я прикрыл глаза, то ощутил любопытную штуку. Показалось, что именно теперь лектор стал для меня ясней. понятней. Голос шумел и ракотал, будто готов был без устали изливаться еще недели-две. Жуткое дело эти живые шарманки, буравящие тебя пропагандой. Прокручивает одно и то же. Ненависть, ненависть, ненависть. Сплотимся, друзья, и всеми силами возненавидим. Снова и снова, снова и снова. Ну, прям-таки по мозгам тебе долбит. И на мгновение я, закрыв глаза, буквально спиритический сеанс провел. Словно бы очутился вдруг в сознании речистого малого. Сильное, между прочим, ощущение. На несколько секунд я как бы вселился в него, почти, можно сказать, сделался им. Во всяком случае, изнутри ощутил, что он чувствует. Увиделось мне то же, что ему. И картинка была не та, которая фразами рисовалась. Вещал оратор нам, что Гитлер наступает, что надо всем объединиться в праведном гневе и возмущении. Говорилось это, конечно, культурно, в общем плане, без подробностей. А представлялось лектору нечто весьма конкретное. Как он чугунным молотком вдребезги расшибает лица. Фашистские лица, разумеется. Я точно это знаю, побывав внутри него. Хрязь прямо в переносицу. Податливый хруст р а з м о ж ж е н н ы х косточек и вместо лица месива вроде земляничного повидла. Следующий. Хрязь. Еще. Вот что он видел во сне и на его, о чем он постоянно думал и с наслаждением грезил. Вот так бы в кровь их. Все отлично. Это же морда фашистов. То он выступавшего не оставлял сомнений насчет его желаний. Но почему? Сдается мне от страха. Сегодня каждый человек с мозгами охвачен ожиданием жути. Просто у этого парня достаточно воображения, чтобы сильнее испугаться. Гитлер задумал нас согнуть. Живее, ребята, хватайте кувалды и дружней. р а с к о л и м их голов побольше, тогда, может, они нам черепа не раскроят. Стройся, боевики, подле своих вождей. Плохие за Гитлера, хорошие за Сталина. Впрочем, имелся, вероятно, еще какой-то путь, поскольку для нашего лектора Гитлер от Сталина не отличался. Обоим им ему хотелось бы морды расквасить. Война. Я стал опять думать о ней. Скоро уже, ясное дело. А кто боится войны? Страшно боится бомб и пулеметов. Вы скажете мне, ты. Да, я боюсь. Как всякий, кто такого повидал. Но не столько самой войны, сколько той жизни, что начнется. Мы сразу рухнем в удушливый мир злобы и лозунгов. Форменные темные рубашки, к о л ю ч и я проволоки, резиновые дубинки. Пыточные камеры, где день и ночь слепит электрический свет. Везде шпики, сутками следящие за тобой. процессии с гигантскими портретами и миллионные толпы орущих приветствия вождю, вгоняющих себя в ликующую одурь, а в глубине души дорвоты ненавидящих страшного идола. Вот-вот начнется. Или нет? Бывают дни, когда, мне кажется, нет, невозможно. Бывают дни, когда, я понимаю, неизбежно. Тем вечером, по крайней мере, я точно знал, не миновать. а в о всем этом нам трубил невзрачный лектор. Так что, в конце концов, имеет, видимо, значение то, что горстка людей собралась в ночи послушать эту лекцию. Хотя бы полдюжины здесь способны понять, о чем речь. И это просто пограничники огромной армии. Особо зоркие, чуткие крысы, первыми угадавшие, что судно дало течь. Скорее, скорее, фашисты наступают. Готовь оружие, ребята, бей в харю или разобьют твою... от ужаса перед будущим мы сами торопливо лезем в него как кролики в паюдовава а что будет с парнями вроде меня если вдруг в англии придет фашизм по правде говоря для нас то особых перемен не предвидится но для этого лектора и для четверки здешних коммунистов действительно большая разница либо они будут расквашивать чьи то лица либо сами кровью умоются смотря кто возьмет верх ну а с р е д н я ч к а моего типа предстоит Крутиться обычным привычным образом. И все же я боюсь, я даже очень боюсь. Чего? Только я собрался поразмышлять над этим, как лектор замолчал и сел. Раздались гулки, е жидковатые аплодисменты малочисленной аудитории. Потом старина Уитчет произнес свой благодарственный спич, и не успел он договорить, как разом вскочили все четверо коммунистов. Сцепились они минут на десять, наградив кучу понятных им одним п р е м у д р о с т и типа... «Диалектика материализма», «Историческая роль пролетариата» и «Ленин» в 1918 году сказал. Затем лектор, глотнув водички, подвел итог, который заставил троцкиста просто взвиться, зато понравился трем остальным. И стычка продолжилась уже, так сказать, неофициально. Никому, кроме них, словечко вставить не удалось. Хильда и ее подруги ушли сразу по окончании лекции. Боялись, видно, что под конец будет сбор денег на аренду зала. Рыжая рукодельница осталась з а к о н ч и т ь кусок вязания. Сквозь шум спора слышалось, как она шепотом считала петли. у и т ч е т сидел и сиял, нисколько не вникая в разногласия, а восхищаясь тем, сколь а к т и в н о и с о д е р ж а т е л ь н о полемика. Темноволосая учительница, приоткрыв рот, быстро переводила взгляд с одного говорившего на другого, а закутанный до ушей ветеран-лейборист, словно тюлень с густыми сивыми усами, Глядел в хмуром недоумении, какого дьявола они не поделили. В общем, я встал и начал натягивать пальто. Крутая свара коммунистов превратилась в личную перепалку юного троцкиста с белобрысом парнишкой. Спорили ребята насчет того, надо ли в случае военных действий идти на фронт. И пока я между рядами протискивался к выходу, белобрыс и в о з в а л ко мне. — Мистер Баулинг! Но вот хоть вы скажите, если бы грянула война, и нам представилась возможность прикончить, наконец, фашизм, разве вы не пошли бы воевать? Я имею в виду, будь вы моложе. Парень явно считал, что мне за шестьдесят. Смело ставьте на то, что не пошел бы, — ответил я. Но разгромить фашизм! Да провались это т хрена в фашизм. Лично я досыта уже навоевался. Юный троцкист вклинился было с обвинением... ренегатов в социал-патриотизме, изменеи пролетарским принципам, однако противники вмиг его заткнули. Но вам же, мистер Боулинг, вспоминается 1914 год, то была лишь очередная схватка империалистов, теперь совсем другое. Неужели, когда вы слышите про то, что творится в Германии, концлагеря, уличные побоища, нацисты с дубинками, откровенная гнусная травля евреев, у вас кровь в жилах не закипает? Насчет кипящей крови это обязательно. Помнится, всю войну они дудели. — С 1916 года перестала крошка у меня кипеть, — сказал я парню. — И у вас перестанет, как надышитесь окопной вонью. Вдруг я увидел, кто передо мной. Будто впервые разглядел голубоглазого паренька с волосами цвета п а к л я Лицо взволнованное чистое, как у пригожих старшеклассников, смотрит на меня в упор, и в глазах даже настоящие слезы блеснули. Вот как страдает всей душой из-за гонимых немецких евреев. Понятно, впрочем, реальная почва его переживаний. Здоровый парень. Играет, должно быть, за команду местных рэгбистов. Умом он тоже явно не обижен. А живет в пригородном захолустье. Служит клерком, сидит за кассовым окошком банка, день-деньской корпит, сличая цифры, досчитая пачки денег, и должен задницу лизать директору. Не в моготу ему тухлые будни. А в Европе тем временем грандиозные события. Рвутся снаряды над траншеями, сквозь мглу порохового дыма смело кидаются в атаку пехотинцы, возможно, кто-то из его приятелей сражается в Испании. Естественно, он рвется воевать. И как его винить? На миг мне даже показалось, что передо мной мой сын. По возрасту парнишка вполне мог бы им быть. Припомнился тот душный, знойный августовский день, когда мальчишка наклеил напротив Бакалеи плакат. «Англия объявляет войну Германии. И мы, юнцы в белых фартуках, своплем счастья!» Выскочили на тротуар. «Слушай, сынок, — сказал я, — зря ты так заводишься. И мы в 1914 верили, что предстоит славное дело. Ошиблись, однако. Только сплошной проклятый кавардак. Ты, если снова полыхнет, держись от этого подальше. Зачем тебе подставлять свое молодое тело под пули? п о б е р е г и к его лучше для подружки. Ты думаешь, на войне героизм ы боевые ордена? Да, уверяю т е б е ничего подобного. Нет больше штыковых атак. А если доведется такое испытать, будет совсем не то, что тебе видится. Ты не почувствуешь себя героем. Почувствуешь ты лишь смертельную усталость после трех бессонных суток. Почувствуешь, что провонял весь как хорек, что штаны мокрые от страха, а руки так закоченели, что винтовку не удержать. И главное, что уже на все наплевать. Вот так будет. Эффект, конечно, нулевый. Молодым просто кажется, что ты отстал от жизни. С тем же успехом я мог, постучавшись в дверь, вручить ему душеспасительную книжицу. Народ стал расходиться, у и ч е т повел лектора к себе домой. т р о и ц коммунистов ушла вместе с евреем-троцкистом по пути, продолжая толковать насчет рабочей солидарности, диалектичной диалектики и словах Троцкого в 1917 году. «И мы все только о своем». На улице к холодной сырости добавилась полная темень. Фонари мерцая дальними звездами совершенно не освещали мостовую. Со стороны главной улицы слышался шум стучащих по рельсам поездов. Хотелось выпить. Но было уже почти десять, а до ближайшего паба полмили. Кроме того, хотелось поговорить не так, как болтаешь с кем-нибудь в пабах. Мозги у меня в тот день, ей-богу, свернуло на бекрень. Отчасти потому, что не работал. а т ч а с т и новенькие зубы настроили на новый лад. С утра тянуло размышлять о будущем и прошлом, теперь жаждалось побеседовать насчет нависшей беды. Грянет или, быть может, обойдется. Насчет лозунгов, форменных рубашек, о п т и м а л ь н ы е гладко наштампованных на востоке Европы солдат, подготовленных придушить нелепую старуху а н г л и и Из Хильда тут собеседник никакой. Тогда мне стукнуло пойти навестить Портиуса, моего приятеля, который всегда до поздна не спит. Портиус — отставной учитель частной закрытой школы, квартира его в старой части города, около церкви и, по счастью, на нижнем этаже. Он, разумеется, имеет степень бакалавра. Женатым его даже не представить. Живет отшельником, п о ч и т ы в а я свои книги дымя своей трубкой. По хозяйству его обслуживает какая-то приходящая тетка. Парень он образованный, знает латынь, греческий, тысячи стихов и все такое. Левый книжный клуб у нас представляет, можно сказать, прогресс, а Портиос — культуру. Ну и это невысоко ценится в нашем западном б л э ч е л и Свет горел в комнатке, где старина Портиос обычно сидит, читая н о ч ь ю напролет. На мой с т о к он вышел в прихожую, такой же, как всегда, в зубах трубка, в руке книга, заложенная пальцем. у д ю щий и д о л г о в я з ы й с шапкой седых кудрей со своим суховато б л е д н ы м мечтательным и несмотря на возраст ему уже под шестьдесят почти юношеским лицом выглядит он слегка чудаковатым странно как эти университетские ребята умудряются до гроба оставаться постаревшими мальчиками стиль надо полагать портиос имеет привычку неторопливо расхаживать туда сюда такой особенный красивый седокудрый Чуть отрешенный, что чувствуется мыслями, он далеко. Витает где-то в книжных строчках, и д е л о нет ему до того, что вокруг. На него только глянь, все ясно насчет пройденного пути. Закрытая частная школа, потом Оксфорд. Потом в той же своей шикарной школе уже преподавателем. Всю жизнь он в атмосфере древних веков и к р и к е т а То м благороднейший. п о р т и с вечно в старом пиджаке из харист вида и старых мешками обвисших серых фланелевых брюках, которые он с удовольствием сам признает позорными. Он курит трубку, презирая сигареты, и хоть ложится чуть не на рассвете, но утром, я уверен, непременно принимает холодную ванну. Думаю, с его точки зрения мне не хватает воспитания. Я не учился в пансионе, не знаю никакой латыни и даже не стремлюсь к подобным штучкам. Иногда он бросает вскользь, как жаль, мол, что меня красота не очень трогает. Вежливо намекает на мою неотесанность. И все же он мне страшно нравится. Ему свойственно настоящее неподдельное дружелюбие. Он всегда рад принять тебя, поговорить с тобой в любой час дня и ночи и угостить всегда имеющимся под рукой добрым стаканчиком. Если живешь, как я, в доме, где шагу не ступить, не натолкнувшись на детей или супругу, Неплохо порой очутиться в холостяцкой каминно-книжно-табачной берлоге. Этот дух оксфордской классики, когда вроде бы ничего на свете нет важнее книг, стихов и древних статуй, да и событий важных не случалось со времен готского вторжения в Рим, от этого как-то еще уютнее. Усадив меня в дряхлое кожаное кресло у камина, Портиус отошел смешать виски с садовой. Ни разу мне не приходилось видеть его гостиную без стелющихся в воздухе клубов густого табачного дыма. Потолок уже п о ч е р н е л от копти. Сама комната небольшая. Стены, за исключением окна и двери, сплошь закрыты книжными стеллажами. На каминной полке все, что положено в подобной обстановке. Ряд прокуренных и нечищенных вересковых трубок. Несколько античных монет, банка для табака с эмблемой родного колледжа и стародавний глиняный светильник, по словам Портиуса, лично им о т к о п а н н ы е в каких-то горах Сицилии. Над каменом висят фотографии греческих изваяний. В центре, на самом крупном снимке, безголовая женщина с крыльями, которая словно ринулась остановить автобус. «Помню, как я потряс старину Портиуса». когда, придя сюда впервые, не нашел ничего лучше, чем спросить, а что же не подремонтировали скульптуру, голову ей не приделали. Портиус принялся вновь набивать трубку душистым табаком из банки на камине. — Это несносная особа наверху. Приобрела себе беспроводной приемник, — пожаловался он. — Я так надеялся прожить остаток жизни без в в о я этих ящиков. По-видимому, безнадежно. Вы, случайно, не знаете, каковы здесь позиции законодательства? Я сказал, что тут уж ничего не поделаешь. Мне нравится оксфордская манера со словечками типа «несносная». И мне приятно в 1938 году встретить человека, который против орущего на весь дом радио. Рассеянно прохаживаясь, руки в карманах, трубка в углу рта, Портиус сразу заговорил насчет какого-то закона против музыкальных инструментов, принятого в Афинах времен Перикла. Всегда у него так. Все его разговоры лишь о том, что было сотни лет назад. С чего ты не начни, он твердо вырулит к стихам и статуям, грекам и римлянам. Ты ему новости про Куин Мэри, он тебе тут же про финикийские триремы. Никогда не читает современных книг, даже названия их не хочет знать, не раскрывает ни одной газеты, кроме «Таймс», и с гордостью упоминает, что ни разу не был в кинотеатре. Если б не несколько поэтов типа Вордсворта и Китса, то, по его мнению, современный мир, а это для него последние две тысячи лет, вообще существовал не весть зачем. Сам-то я целиком из этого современного мира. Но слушать Портиуса я люблю. Прохаживаясь вдоль стеллажей, он достает то один, то другой том и, попыхивая трубкой, зачитывает что-нибудь оттуда, по ходу дела переводит тебе с древнегреческого или еще какого-то. И такой покой на душе. Сидишь и млеешь. Смахивает, конечно, на школьное учительство, однако успокаивает здорово. Слушаешь, и как будто ты уже не там, где поезда, счета за газ и страховые фирмы. Будто вокруг лишь храмы, оливковые рощи, павлины и слоны, арены, и на них бойцы с сетями и трезубцами, крылатые львы, евнухи, галеры, катапульты, знатные всадники в медных доспехах, сверкающих над морем солдатских щитов. Смешно даже, что Портиус сдружился с таким, как я. Но вот вам налицо преимущество толстяка, который всюду сойдет за своего. Кроме того, мы оба любители. непристойных анекдотов. Из современного, пожалуй, только это и вызывает некоторый интерес у Портиуса, хотя он обязательно напомнит, что сюжет отнюдь не нов. Анекдоты он рассказывает на стародевичий манер, обиняками, с недомолвками, или переведет, например, пару ядреных строк какого-нибудь римского поэта и предоставит тебе самому домыслить все остальное. или же намекнет на грязные страстишки императоров, на кое-что творившееся в храмах их богини Астарты. Похоже, большими спецами по части греха были те греки римляне. У Портиуса есть такие снимки с и х стенных картин, что прям-таки волосы дымом. Обычно, когда мне уже совсем худо от службы и семейных дел, я хожу к Портиусу, чтобы отвлечься, отдохнуть. Но сегодня не получалось. Преследовали те же мысли, что весь день и, как до того с лектором левого клуба, слов я не слышал, только звучащую речь. Правда, в отличие от с т е г а в ш и х хлыстом призывов левого оратора, здесь голос жорчал мягко, в ровной профессорской манере. Наконец, я не выдержал, прервал на середине фразы. — Скажите, Портиус, а что вы думаете насчет Гитлера? Изечно сухопарый Портиус, который рассуждал непринужденно облокотясь на камин, поставив ногу на каминную решетку, от изумления едва трубку изо рта не выронил. «Гитлер? Это германская персона, дружище? Я вообще о нем не думаю. Но его д о л б а н а я наглость заставит-таки нас задуматься». э т о для Портиуса дело чести хранить невозмутимость, выражение типа «долбаный» ему явно не понутру. Он принялся расхаживать, глубоко затягиваясь и пуская клубы дыма. Не вижу причин уделять какое-либо внимание подобным субъектам. Банальный авантюрист. Извечная история явится ниоткуда исчезнет без следа. Эфемерность. — Абсолютная эфемерность. Не очень представляю, что такое эфемерность. Я все же стоял на своем. По-моему, вы не правы. Стервец Гитлер, как и Джо Сталин, свеженький продукт. И не похожи они на ваших древних парней, что лишь забавы ради казнили народ на крестах и плахах. Это, ребята, новые выделки. Таковских раньше не бывало. — Дружище, нет ничего нового под солнцем. Ну, ясно, любимый припев старины Портиуса. Слышать не желает, что есть что-нибудь новенькое. Что не скажи, он в ответ, то же самое случалось при том-то императоре. Заговори с ним даже про аэропланы. Он тебе скажет, что они, возможно, имелись на острове Крит или в Микенах, или еще где-то там. Я попытался объяснить, что мне почувствовалось и увиделось на выступлении щуплого лектора, но он и слушать не стал. Повторил, что ничего нового под солнцем. Потом вытащил с полки книгу, прочел отрывок про какого-то греческого тирана, который жил до христианской эры и был буквально брат-близнец Адольфу Гитлеру. Спор наш быстро увел. А ведь весь день мне так хотелось поговорить с нормальным человеком. Непонятно. Я, конечно, не идиот, но и не крупный умник. В обычные дни интересы у меня, как у всех прочих средних личностей среднего возраста, с двумя детьми семью фунтами в неделю. Но даже моего ума хватает, чтобы увидеть. Наша старая жизнь подрублена под корень. Я чувствую, что происходит. Вижу, что надвигается война, и представляю, что потом. Длинные очереди за съестным, тайная слежка, из громкоговорителей д о л д о н е т как тебе правильно все понимать. Я уже не один такой, миллионы вокруг меня так думают. У всех тех, кто толчется в пабах, водят автобусы, развозит, продает товары разных фирм. У всех есть ощущение, что земля зашаталась под ногами, и мир летит в тартарары. Вот передо мной ученый Малый. Историю изучивший до корки, образованием напичканный через край, и ему даже не видны случившиеся перемены. Гитлер ему не важно. Не хочет верить, что опять нам скоро воевать. В любом случае, так как сам он на фронте не бывал, его это не занимает, ему это вроде любительского театра по сравнению с какой-нибудь осадой Трои, не понимая, зачем беспокоиться насчет всяких там лозунгов, форменных рубашек и громкоговорителей. Стоит ли разумному человеку уделять внимание подобным диким вещам? И Гитлеров, и с т а л и н ы х со временем сметет, но некоторые, как он говорит, «вечные истины». Останутся. Этим старинопортиус вам просто сообщает, что все всегда будет идти известным путем ему доподлинно известным. Навеки суждено взращенным в Оксфорде парням расхаживать по кабинетам полным книг, цитировать латынь, покуривать отменный табачок из банок с благородными эмблемами. Нет, бесполезно было спорить с ним. Больше толку было бы от препирательств с молоденьким белобрысым марксистом. Беседа наша постепенно обычным манером вывернула к допотопной древности. В тот раз стихи. Вытянув с полки томик к и т с а Портиус начал читать оду соловью. А может, жаворонку? Никогда я не запомню. Стихотворение довольно длинное. Однако вообще эта декламация мне не без удовольствия. Читает Портиус, что говорить, отлично. Натренировался мальчишек в классе образовывая. «Станет». Вольно так опершись на что-нибудь, Трубка дымится в углу рта, А громкий голос торжественно льется, Взлетая на каждой строке. Вот это его впрямь волнует. Не знаю, чем поэзия берет, о чего добивается, но Она некоторых возбуждает вроде музыки. Когда портишь декламируя стихи, Я и не вслушиваюсь, о чем речь. Просто сижу, баюканный звучным ритмом. Блаженная, скажу вам, штука. Только тем вечером не шло. как будто холодком тянуло в комнате, и мне это казалось ерундой. Поэзия. Ну, звуки, сотрясение воздуха. А дальше? На кой черт? Чем она поможет против пушек и пулеметов? Я глядел на стоявшего у стеллажа, уткнувшегося в книгу Портиуса. Забавные ребята эти, преподаватели шикарных закрытых школ. Сами навсегда школьники. Всю жизнь по кругу с теми же отрывками из мудрых греков римлян, с теми же стихами. вспомнилось вдруг что чуть не в первый раз когда я появился здесь портиус тоже мне читал вот эту оду точно так же читал и голос его задрожал на тех же самых строчках где что то насчет створок тайного окна тут меня странная мысль посетила да это ведь мертвец призрак и все парни вроде него призраки мертвецов а может многие бодро шагающие и все прочее Фактически давно покойники. Считается, человек умер, когда сердце остановилось. Принято так считать. Хотя не все в организме перестает работать. Волосы, например, растут еще годами. Но, возможно, по-настоящему смерть наступает раньше, когда мозг костенеет. Не в силах больше ухватить, переварить что-нибудь новое. Старинопортиус как раз такой. Надиво образован, вкус надиво. А к изменениям уже глух и слеп. Ему бы только те же фразы повторять, Те же идеи пережевывать. Туда-сюда в пределах наезженной колеи. И колея все теснее, все м е р т в е й Мозги у Портиуса искрить перестали, наверное, Еще в годы русско-японской войны. И ужас в том, что почти все порядочные люди, Все, кого нисколько не тянет, р а с к в а ш и в а т ь чьи-то лица, Похожи на него. Люди хорошие. Но шестеренки в их головах застоприло. Не могут защититься от подползающей опасности, поскольку попросту не видят, ничего не замечают, даже у себя под носом. Им кажется, Англия вечно и несокрушима, и ничего на свете, кроме Англии. Не п о н и м а ю т что это лишь пережиток. Островок в стороне, куда пока только случайно бомбы не падают. Ну а та новая порода восточноевропейских, гладкой и оптимально наштампованных ребят, которых лозунги вместо мыслей и разговоры пулями, уже нацелились сюда, скоро н а к и н у т с я и никаких правил для благородных поединков они не признают, а приличный народ парализован. Похоже, поделился м и р н а спящих мертвым сном порядочных людей и живых до ужаса энергичных горилл, промежуточных особей, как не наблюдается. Через полчаса, потерпев полный крах в попытках убедить старину п о р т и о с а что Гитлера серьезно, я удалился. Шел застывшими в тиши улицами и все о том же размышлял. Шум поездов смолк, в доме было темно, Хильда спала. Я прошел в ванную, опустил челюсть в стакан с водой, надел пижаму. В с п а л ь н е отодвинул Хильду от края кровати. Не просыпаясь, лишь дернув лопатками... Супруга повернулась ко мне спиной. Такие угрюмые думы впадаешь порой по ночам. Лежал я, и судьбы Европы тревожили меня больше взносов за дом, платы за школьный семестр и з а в т р а ш н е й служебные беготни. Виделись темные рубашки, слышалась пальба. Последнее, о чем подумалось перед тем, как сморил сон, мне-то, парням вроде меня, каков дьявола так волноваться?